Глава сорок Кухня. Катя стояла у облупленного, выкрашенного в синий цвет глухого забора, почти уткнувшись в деревянные плашки лицом. Ее тошнило, и она опасалась, что ее вырвет на глазах у группы, на глазах у Клавдии Мамонтова. Он стоял, прислонившись к забору спиной, смотрел на дом из темных бревен с решетками на окнах и недостроенной террасой. В лесу за забором заполошно стрекотала потревоженная сорока. «Их не хватились. Три года сюда никто не заглядывал», сказал Клавдий Мамонтов, обращаясь больше к дому, чем к Кате. «Дом на окраине поселка, в лесу, на отшибе, заперт на замок. Соседей близких нет, электрики приехали и просто обрезали провода, когда долги накопились. Все считали, что дом заброшен». Хозяева не приезжают. Опера в Бронницах тогда после аварии все проверяли, ни убийств, ни нападений. А он и его мать лежали мертвые в подвале. Кто же их убил? А я так и не видел его фото в паспорте. Только знаю, что был красивый и сильный. Катя ощущала дикую слабость. Она привалилась к забору плечом. Во двор из дома вышел полковник Гущин, белее мела. Двинулся туда, где стояли Клавдия и Катя. Тяжело опустился на брошенные в высокой траве бревна, достал мобильный. Катя поняла, эксперты-криминалисты начали поднимать трупы Артема Воеводина и его матери из подвала и готовить их к отправке патологоанатому. Гущин позвонил также экспертам в управление. Несмотря на то, что Катю сильно мутила, она слушала. Гущин отправлял криминалистов к Пелопе и Кутайсовой – приказывая созвониться с ее матерью Региной, узнать, где они находятся, все еще на Новой Риге или уже перебрались назад на Патриаршие и ехать к ним, брать у Пелопеи образцы ДНК, мазок слюны. «Скажите матери ей, что это в связи с делом о нападении Светланы Лихотиной, больше никаких подробностей», — приказал он, дал отбой и повернулся к Кате. «Обычно вещи предъявляют на опознание, а мы сделаем по-другому». Мне нужен стопроцентный результат идентичности. Эксперты сказали, трусы ношеные и в туфле следы ножного пота. Мы подтвердим ее ДНК. Мать может обмануть, не опознать вещи. А вот анализ ДНК не соврет. Мать может обмануть. Катя ощущала, что тот ледяной холод, что сковал ее в залитом старой кровью доме, снова сжимает ее сердце. «Обратили внимание на кухню?» — хрипло произнес Гущин. «Эксперты взяли образцы, тоже станут сравнивать ДНК. Но я по размеру засохшей на полу лужи и так вижу. Тело парня разрубали топором там, в кухне. Кровь на столешнице, на столе, на плите газовой, как в Мясницкой. С плиты и сковородок эксперты взяли со скобы, похожи на застарелый горелый жир. Там проверят ДНК, мы...» Он не договорил и хрипло закашлялся. «Мы ошибались?» – спросил его Клавдий. Гущин хрипел, потом справился с собой. «Мы все это время считали, что ее похитили. Вы, Клавдий, винили Кравцова. Потом мы все винили, кого не попадя. Отца, Феодору, Жанет. Затем отыскали этого парня, ее любовника, обвинили его. А что, если вообще не было никакого похищения?» Гущин посмотрел на Клавдия и Катю. Что, если все было совсем не так, как мы думали? Что, если этот парень, Артем, сам уехал сюда, в свой дом к матери, собрал вещи и уехал, бросил ее, а она ринулась за ним следом? Катя хотела спросить его о том, что рвалось с ее губ и из ее сердца. Но Гущин поднял обе руки вверх, словно сдавался, не сейчас». Только не надо сейчас молоть языком, все вопросы позже. Вопросы слишком страшные, чтобы бросать их на ветер просто так.